Часть вторая. Принято считать, что Цветаевых у нас две, до эмиграции и после. Я, правда, не совсем в этом уверен. Человек ветерика река, а не два берега. Но если согласиться с таким делением, то первая Цветаева, по-моему, как ни один другой поэт, умела передавать запах пыли. Например, пастернак. Это скорее запах дождя, занавесок оттепели, то есть влажных запахов, но не чердачной пыли, затхлой и скучной, а земной, у дороги, когда вокруг столбы солнца, а по обочине городские лопухи или пригородная земляника. И в этом ее секрет. При всем якобы очевидном трагизме первой Цветаевой она совсем не трагична, а... Всеприимно, даже легкомысленно. И уж точно никого не упрекает. Потому что незачем. Идешь на меня, похожий, Глаза устремляя вниз. Я их опускала тоже. Прохожий, остановись. Прочти слепоты куриный маков, Набрав букет, что звали меня Мариной,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 Стихотворение 1913 года. Примечание редактора. Этот же запах пробивается и в двух строфах стихотворения 1919 года. Тебе через сто лет, о котором я скажу позднее. Запах пыли, никак прямо не упомянутый, от которого щемит сердце. И грустно мне еще, что в этот вечер сегодняшний Так долго шла я вслед садящемуся солнцу и навстречу тебе через сто лет. Впрочем, может, его этого запаха пыли и земли там и нет, но я его чувствую. До такого наваждения, что когда уточнил дату написания стихотворения, то удивился. Оно помечено августом а я явно ощущаю апрельскую пустоту с характерным запахом подсохшей, но еще голой земли а из стихов второй Цветаевой потом этот запах тоски и счастья улетучивается возможно от того что Цветаева в эмиграции стала писать не словом не даже полсловом а слогом ее свидетельство а слог ничем не пахнет Ваша стихотворная единица пока фраза, а не слово «нота-бене моя слог» из письма Цветаевой к Гронскому, 1928, примечание редактора. Или от того, что ей не нравился запах автобусов, блошинных рынков, чужих городов и всего остального слишком человеческого она, кстати, в отличие от большинства ее великих товарищей и товарок, на мой взгляд, не была космополитичной, не тосковала по мировой культуре, как Мандельштам, не рвалась в Париж, как Ахматова, не была инфантильным урбанистом, как Маяковский, или от того, что она просто разучилась быть счастливой. Но исчезла не только это. Читая вторую Цветаеву, что мне нравится гораздо больше, чем читать первую, «Ловишь себя», на ощущение, что первая жила как-то честнее и справедливее, пусть и интуитивно. То есть как будто все видя с разных сторон, глядя сверху, а не только со своей собственной стороны и из своего угла, каким бы прекрасным он ей не представлялся, ибо нет прекрасных углов, все они затхлые. Даже в раннем стихотворении «Легкомыслие, милый грех» 1915 Есть уже это смотрение на всех и себя, в том числе, сверху. Какое-то равноудаление от всего там просвечивает через все «я», на которых автор так явно настаивает. Вот это стихотворение. Легкомыслие, милый грех, милый спутник и враг, мой милый, ты в глаза мои вбрызнул смех, Ты мазурку мне вбрызнул в жилы. Научив не хранить кольца, С кем бы жизнь меня не венчала, Начинать наугад сначала И кончать еще до начала. Быть как стебель и быть как сталь В жизни, где мы так мало можем, с шоколадом лечить печаль И смеяться в лицо прохожим. Чего ж тут говорить? Стихотворение альбомное, подростковое. Но вот это напряженное ощущение счастья даже в такой незначительной лисьей черте, как легкомыслие, по-моему, стоит многого. Написал незначительной лисьей черте и вдруг вспомнил, как уже упомянутая Надежда Яковлевна Мандельштам, когда писала о нечеловеческом опыте 30-40-х годов XX -го века вспомнила про одну женщину, которая все свое несогласие со сталинским режимом сводила к женскому и легкомысленному «не хочу». «Не хочу», — говорила она, когда ей предлагали написать донос на своих близких людей, угрожая пытками. «Не хочу», — когда ей предлагали выменить свободу на осведомительство, отправляя в лагерь. «Не хочу», — говорила она всему миру когда по ней прошлись катком репрессий, отняв половину жизни. «Не хочу», — говорила она, — и выиграла. Следователь объяснил, что с нее требуется только пять имен, а это минимум. Если она их не назовет, ее отправят в Лефортово, и он сам займется ее делом. Она молчала а следователь выжидал. Наконец он спросил, что она надумала. Она ответила, «Отсылайте в Лефортово. Пусть в Лефортове я назову собственного отца, это вы вынудите меня, а здесь добровольно я никого назвать не могу». «Я не сказала «не хочу», я сказала «не могу», Недавно повторила Н.Н. Не могу, кажется, ей не столь высоким актом, как не хочу. Мандельштам, Надежда Яковлевна, вторая книга. Примечание редактора. И вот это уже свое «не хочу» первое Цветаева, по-моему, долгое время слав мир весело и осмысленно. И трудно объяснить, когда... Не справившись то ли с уходом женской жизни, то ли с социальными катастрофами, то ли со своим своеволием, то ли совсем сразу, вторая Цветаева превратила легкое «не хочу» в лишенный объема упрек. Как будто не вытянула это свое «не хочу». Переделала в «нет хочу» и «отдайте». А может, она просто разрешила это себе? Имея на это право, как и любой из нас, когда мы начинаем топать ногами на мир и посылать его в Европу и в почечусь. Как бы то ни было, так началась вторая Цветаева. Признана, гениальная. Жаль, что мы не увидели еще и третью, которую мы могли бы назвать уже великой. Впрочем, какое ей дело, как мы ее назовем? И какое дело нам, как нас назовут после смерти? Жаль ведь не отсутствующих называний. Жаль неосуществленного опыта, который нам мог бы помочь. Но и здесь нечего поскуливать. Значит, мы можем поставить этот опыт самостоятельно. Знаю, умру на заре, на который из двух, вместе с которой из двух, не решить по заказу. Ах,